В мое время в управлении, — хихикнул Эббетт, — источники весьма часто вступали как в противоречие, так и в согласие. «У нас имеются самые разнообразные методы проверки данных», — настаивал помощник директора. «Здесь нет никакого неуважения, мистер Эббетт, но наша система работает весьма эффективно». «Это ведь только оборудование, а не проверка». «Но я не хочу спорить на Налицо разногласия. Брюссель или Цюрих? Информация из Брюсселя абсолютно достоверна, твердо настаивал Нолтон. Давайте послушаем его, произнес лысеющий Джилет, поправляя очки. Мы всегда можем вернуться к Цюриху, так как все это перед нами, и кроме того, наши источники представляют еще кое-что. Хотя это и не входит в противоречие ни с Брюсселем, ни с Цюрихом, Это произошло более шести месяцев назад. Эббет мельком взглянул на Джиллита. Полгода назад? Не помню, чтобы комитет получал хоть какую-нибудь информацию о Кейне. Это не имело абсолютного подтверждения, — воскликнул Джиллит. Мы не должны обременять комитет необоснованной информацией. Но это тоже только заявление заметил Эбботт, не требуя никаких уточнений. Конгрессмен Уолтерс прервал разговор. «Полковник, глядя на представителя комитета по надзору, имеются ли у вас вопросы, прежде чем мы продолжим?» «Есть, черт возьми», — проговорил, растягивая слова, блюститель законов из штата Теннесси. Его интеллигентные глаза осмотрели присутствующих, но поскольку я тут новый человек, то вы можете продолжать, а я найду момент, чтобы их задать. «Очень хорошо, сэр», — произнес Манненьк и кивнул представителю ЦРУ Нолтону. «Так что там относительно Брюсселя 11 дней назад?» «Был убит человек на площади фонтанов. Это был, как оказалось, подпольный торговец алмазами, связанный с Западом и с Москвой». Он работал через отделение советских, было совершено в толпе в середине дня. Кейн и раньше использовал подобный способ. Очень близко, но без подтверждения, заключил полковник Маннинг. Эти люди были замешаны в большой политике, так что их судьбу могли и решить и другие силы. Действительно, похоже, заметил Эббот. Около года назад два подобных случая произошли в Англии. Оба убийства очень подходят к Кейну. Может быть, и другими силами, но с помощью Кейна, чтобы избежать излишнего риска, предположил Нолтон. Или с помощью Карлоса, добавил Джиллет, повышая голос. Ни Карлос, ни Кейн не связываются с политикой. Они всегда работают по найму. Почему же всегда, когда обнаруживается цепочка убийств, «Мы приписываем ее Кейну». «Мы делали так всякий раз», — заметил Нолтон, «потому что источники информации, не связанные друг с другом, дают нам одинаковую информацию. Поскольку информаторы не знают о существовании друг друга, то очень трудно предположить наличие сговора». «Все это очень кстати», — не согласился с ним Джилет. «Вернемся к Брюсселю». Вновь вступил в разговор полковник. Если это был Кейн, то почему он прикончил маклера из золота-алмаз? Он же использовал его. Подпольный маклер поправил полковника Ноутон. И это в каждом сообщении согласуется с ситуацией. Этот человек был вором. Тогда почему бы и нет? Такими же были и большинство его клиентов. Он запросто мог обмануть Кейна. Если он это сделал, то это была последняя его торговая сделка. Или он был настолько глуп, чтобы спекулировать на познании Кейна, даже за малейшим намеком на это могла последовать игла. А, возможно, Кейн просто хотел уничтожить свои наиболее постоянные связи. Таким образом, почти не остается сомнений, что этот человек и есть Кейн. Сомнений будет немного больше, когда я доложу о ситуации в Цюрихе. — заявил Маннинг. — Можно мне перейти к ней? — Одну минуточку, пожалуйста, — неразборчиво проговорил Дэвид Эбботт, раскуривая трубку. — Я верю вашему коллеге из Управления безопасности, который упомянул о событии, относящемся к Кейну, которое имело место около шести месяцев назад. Возможно, что мы должны послушать об этом. — Почему? — осведомился Джилетт как сова, сверкая стеклами очков без оправы. Фактор времени отодвигает ее от последних событий в Брюсселе или в Цюрихе. Он кашлянул и добавил, я же говорил и об этом. Да, действительно, вы говорили, согласился когда-то грозный немой монах из отдела тайных операций. Однако я полагаю, что любая предыстория может оказаться здесь полезной. И вы также сказали, что мы можем вернуться к событиям в Цюрихе, документы которых имеется перед каждым на столе. Поэтому, если ваше замечание не существенно, то давайте вернемся к обсуждению Цюриха. «Благодарю вас, мистер Эббот», — произнес полковник. «Вы должны заметить, что 11 дней назад, ночью 27 февраля, в Цюрихе было убито 4 человека. Один из них был сторож в парке возле реки лимат Этот человек случайно попал в поле деятельности Кейна. Двое других были найдены на аллее у Западной городской банки. Их связь, вероятно, так как они оба относятся к преступным группам, связанным и с Цюрихом, и с Мюнхеном.